глава пятая Чистовой боевой отряд контр-адмирала Тога Масамичи начевал в заливе Осаки. И состава отряда крейсера Идзуми и Акицусима были отправлены в передовую дозорную цепь ещё на Кануне. А оставшиеся сума и чёда с виноносцами 10 и 5 отрядов сразу после получения сообщения с Синаномару получили приказ вице-адмирала Катаока направиться на норд-ост и вступить в схват с неприятелем. Близумница козаки был встречен пятый боевой отряд. К этому времени Акицусима успел присоединиться к своему отряду, а три крейсера в строе кильватера шли в тридцати кабельных зарядах от адмирала Катаока чуть правее. В 09:56 Было получено сообщение от катаока. Противник виден и сразу следующее: делай как я. Ту же на эцукусиме был поднят сигнал поворот все вдруг вправо. Кричара шествуго отряда немедленно выполнили этот манёвр, отправив миноносы к мысу Укосаки, так как они совершенно потеряли боеспособность на волнении. Идя новым курсом около 20 минут Слабо нашестова отряда сумма видели, как с левотних русские, ещё не видимые в тумане, начали обстреливать два крайних левых корабля из пятого отряда, а немного погодя и два оставшихся. При этом редкий и неточный в начале обстрел быстро сменился плотными накрытиями, в том числе и тяжёлыми снарядами. В 10:15 оба отряда по сигналу с Ицукусима Повернули все вдруг вправо и легли на норд, да в самый полный ход. Скоро услышали раскаты городинных залпов ещё и слева, за кормой. Видимо, там был ещё один отряд русских, скрывавшийся в дымке от наблюдателей из шестого отряда. Через 5 минут в той стороне, откуда доносились звуки стрельбы, из тумана показались сначала мачты а затем начали и прорисовываться очертания сначала одного, а потом еще двух кораблей, стремительно догонявших японские крейсера, которые едва смогли разогнаться на встречной волне до тринадцати узлов. До обнаруженных кораблей в десять-двадцать было меньше пяти миль, но они находились к японским крейсерам почти строго носом, так что опознать их не удавалось. К тому же Карпуса крейсера теряли из виду дымки и их закрывало своим дымом и струб. Тем не менее, они начали уверенную пристрелку сразу по всем трём крейсерам Тога, Масамичи, будто им не мешал ни дым, ни туман, в то время как японские пушки не могли стрелять. С мостиков, раскачивавшихся на волнах японских крейсеров, никак не удавалось определить дальность, потому что брызги, подхваченные ветром, Долгим зюзю двеста заливали оптику дальномеров, а комендоры не видели целей сквозь прицелы из-за тех же брызг и тумана. Попытки отправить телеграмму с сообщением о координатах обнаруженных русских кораблей ни к чему не привели. Мешал сплошной треск помех в эфире. Впереди открылся мыс Колзаки, и на наблюдательный пост на этом мысу. Прожектором отправили Савшине. Вступили в бой с русской اسکдрой, нуждаемся в помощи. Спустя несколько минут справа, на сходящемся курсе с Сумы, были обнаружены ещё пять русских бронепалубных крейсеров, быстро догонявших шестой отряд, и уже почти вышедших на траверс всего в 35 кабельных. До одновременно были обнаружены дымы Многие корабли прямо по курсу, выходивших из-за мыса, предположив, что это идёт на помощь седьмой боевой отряд контр-адмирала Ямада, и разглядев ведущее перед ими на носцы из пятнадцатого отряда Хибари и Удзура, начальник шестого боевого отряда приказал лечь на северо-запад и принять бой левым бортом, надеясь отбить сотруцких крейсеров с подходом подкреплений. В 10:40 Все три крейсера, повернув последовательно менее чем в полутора милях от мыса Козаки, избавившись от льгли на новый курс, открыли зарк и огонь по двум первым и ближайшим русским кораблям. Но небольшие японские крейсера зарывались в волны почти до мостика, и их на сове плутонги не могли действовать. Орудийным расчетом приходилось работать в зюедвесках на раскачивавшихся палубах. Марийский ветер, бивший в левую скулу, обдавал палубу и мостики тучами солёных брызг, что делало дальномеры и прицелы бесполезными. Поэтому стрелять приходилось на глазок. К этому времени шедший вторым в японской колонне чуда уже имел серьёзные повреждения в корме и едва слушался руля. К тому же он начал терять скорость, всё больше отставая от остальных. Дистанция до противника была примерно в 20 кабельтовых. Три русских крейсера, гнавшиеся за шестым отрядом, тут же легли на параллельный курс и начали атачать, пристреливаясь двух-трёх орудийными залпами. В этот момент им удалось опознать, как Дмитрий Донской шедший головным Россия и Громобой. Быстро пристрелявшись, они открыли очень мощный огонь всем бортом. Почти сразу же тяжёлый русский таряд проломил броню борта и скоз с верхней палубы напротив машинного отделения крейсера Чеода и разорвался над цилиндром высокого давления левой машины. В результате чего осколками перебило главный паропровод и повредило два опорных подшипника и холодильник. И головная часть таряда пробила внутреннюю переборку угольной ямы. противоположного правого борта и застряла в наружной обшивке подводной части. Через образовавшуюся течь начала заливать сначала угольную яму, а потом и машинное отделение. Крейсер року толся паром и замер на месте. Его перестали обстреливать, сосредоточив массированный огонь на Акидзусиме, и без того получавшим попадания за попаданием и почти утратившим боеспособность. Не выдержав столь интенсивного обстрела, тяжело повреждённый крейсер в 1055 отвернул вправо. Его командир, видимо, хотел приткнуть свой корабль к берегу, но большие разрушения на додном борте и несколько подводных пробоин, особенно в носу, вызвали очень обширное затопление. Уже в одиннадцать ноль пять он сел носом попал у бабка и продолжал быстро тонуть, постепенно заваливаясь на левый борт. Так и не дойдя до берега четыре кабельтово, машины пришлось остановить и начать спасение экипажа. Людей просто прыгали в воду, откуда их подбирали миноносцы. Флагманский сумо продержался дольше всех, благодаря превосходству в скорости. почти сразу после разворота на север он выжил в голову своего отряда и находился под обстрелом наименее сильного из трех русских крейсеров Дмитрия Донского, не получая тяжелых повреждений. В десять пятьдесят пять на него перенесли огонь освободившиеся Россия и Громовой, используя данные для стрельбы из Донского, все три крейсера стреляли с максимальной скорострельностью, обрушив На маленький корабль в неполных три тысячи тонн водоизмещения смерч из огня и стали. Их стрельба была невероятно точной, а попадания исчислялись десятками. Меньше, чем через шесть минут вся артиллерия вышла из строя, командирский мостик был разбит, боеворубки были убиты, контр-адмирал Того Масамичи. И командир крейсера капитан первого ранга Точинай, а старший офицер тяжело ранен, хотя броня рубки так и не была пробита. Через подводные пробоины вода начала затапливать вторую качегарку и кормовые погреба. Крейсер утонул, но пока еще сохранял ход и управление. В десять пятьдесят девять Сумма наконец добрался до прибрежной отмели и приткнулся к ней. Вода во втором котельном отделении поднялась уже почти до топок, и котлы пришлось загасить. Крейсер быстро заполнялся водой, и корпус корабля все плотнее ложился на камни. Но корма оставалась на весу, так как отмель заканчивалась примерно за второй трубой. В одиннадцать ноль один русские броненосные крейсера повернули все вдруг на юго-запад. Удаляясь, они дали еще. Несколько залпов по практически затонувшему и горящему крейсеру добившись нескольких попаданий. В одно из них пришлось в левый кормовой каземат противоминного орудия, при этом 203-миллиметровый фугас прошёл вдоль корпуса, разорвавшись уже в районе бортового торпедного аппарата правого борта, что вызвало детонацию заряженного аппарата торпеды. и приготовлены рядом с запасной мощный взрыв разворотил борт от броневой палубы до самого верха при этом обшивка и набор корпуса трессоли вплоть донастила двойного дна и киля продолжающееся затопление кормовых отсеков вскоре привело к тому что корпус не выдержал напряжения и разломился на две части по пробоине теперь корма держалась лишь на обшивке левого борта и полностью легла на грунт, немного завернувшись влево с креном на правый борт. Остатки экипажа, сумма перебрались до берега вплавь, а возвышающаяся над водой носовая часть горела до вечера. Выходившие на помощь шестому отряду корабли контр адмирала Ямада так и не успели вступить в бой, на их глазах русские мощнейшим фланговым обстрелом с подоспевших с востока бронепалубных крейсеров сорвали торпедную атаку пяти отрядов миненосцев, шедших в авангарде. При этом они почти играюще разогнали их атакующие порядки, потопив два миненосца номер сорок три и Хибари, Узура Саги и номер семьдесят два получили серьезные повреждения корпуса и механизмов. Лину ждались в доковом ремонте. Далее русские, не торопясь, разделались с поколеченным Чевода, всадив в него в упор несколько залпов, от чего, судя по всему, взорвался один из его торпедных аппаратов, выбив остатки плавучести из многократно пробитого корпуса. Сильное задымление района боя и труп десятков миноносцев А также от пожаров на японских кораблях и порохового дыма не позволило разглядеть противника до того момента, как он начал отход. А потом уже и дистанция стала неприемлемой для открытия огня. Так что седьмого отряда видели лишь удаляющиеся на юго-запад пять бронепалубных крейсеров и, значит, ещё трёх кораблей шествующих тем же курсом, но чуть дальше, скрытые туманом. Вся южная часть горизонта была в дыму, но определить, скольким кораблям он принадлежит, не было возможности. Немада послал на север десятый отряд миносов для прояснения ситуации. Но те, после полученной трёпки, смогли выйти лишь через полчаса. К этому времени заработало радио, и последний из адмиралов, третий из кадр отправил на Микасу сообщение. Что русские крейсера идут от Амысако, саки на юго-запад. Теперь японцы знали, что русские где-то здесь, но где точно и куда идут, нужно было еще уточнить. Как-то не заладилось у них сегодня с самого утра.